Десятое. Доктрина перерождения. При изучении доктрины перерождения, в частности в том виде, в котором она представлена в нашем тексте, следует принять во внимание две интерпретации. Буквальную или экзотерическую, являющуюся наиболее распространенной, и символическую или эзотерическую, которую считают правильной лишь небольшое число посвященных, для которых знание имеет большее значение, чем простая вера и авторитет священных книг. Что касается Тибета, там эти посвященные представлены главным образом учеными ламами, которые якобы успешно применяют методы, подобные тем, что изложил Будда для вспоминания прошлых воплощений и для приобретения йогической силы видение того, что на самом деле происходит во время естественного процесса смерти и нового рождения. Верующему, который таким образом стремится узнать все сам, нежели просто верить, полагаясь на авторитет священников или книг, Будда дал следующее наставление. Если он желает обрести способность вспоминать свои различные временные состояния во время дней прошедших, таких как 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30, 40, 50, 100, 1000 или 100000 рождений назад, свои рождения во множествах периодов разрушения, во множествах периодов обновления, во множествах периодов как разрушения, так и обновления, чтобы можно было сказать «в таком-то месте таково было мое имя». такова была моя семья, такова моя каста, таково мо бытие, таково мо ощущение удобства или боли, и таков предел моей жизни. И когда я ушшёл оттуда, я снова обрел форму в таком то другом месте, где меня звали так то, такова была моя семья, такова моя каста, таково мо бытие, таково ощущение удобства и боли и таков срок жизни. И оттуда я был рожден сюда, таким образом я могу вспомнить мои различные временные состояния существования во днях прошедших. В этом состоянии самососредоточение, если ум сконцентрирован на достижении любой цели, эта цель будет достигнута. Если он желает узреть ясным и божественным зрением, превосходящим человеческое существа, переходящие из одного состояния существования и обретающие форму в других, существа низкие или благородные, красивые или некрасивые, счастливые или несчастные, в соответствии с кармой, которую они наследуют, в состоянии самоконцентрации, если ум сосредоточен на достижении любой цели, эта цель будет достигнута. Лона-бхала-вага из Ангутара-Никая. Кроме того, в Брахмана-вага из Ангутара-Никая, где подобным же образом описан йогический метод извлечения из содержания подсознания, которое, как доказало, подтверждая психологию Будды, западная наука, является обителью всего, что скрыто. Уильям Джеймс «Многообразие религиозного опыта». Имеется следующий дополнительный фрагмент. Так он вспоминает различные виды и формы своих предыдущих рождений. Это первая стадия его знания. Его неведение в отношении того, что касается предыдущих рождений, исчезло. А его знание в отношении того, что касается предыдущих рождений, появилось. Тьма ушла и воссиял свет. В результате чего... Тот, кто проводит жизнь в созерцании, должным образом подавляет свои желания. Аналогичные места содержатся в Кандарака Сутанта и Паталия Сутанта, входящие в Маджхиманикая, смотри переводы Пхикху, Нарады и Махинды в издании «Благословение». Буддах Гхоша в своей мага то есть «Путь чистоты», дают нам более подробно йогические методы извлечения из подсознания воспоминаний о прошлых рождениях. Насколько нам известно, в наше время среди южных буддистов нет таких йогов, якобы существовавших во времена Буддакхоши, которым бы удалось успешно применить эти практики. И, судя по всему, только лишь среди северных буддистов Как и у индусов, такая йога, согласно достоверным свидетельствам хорошо осведомленных тибетцев и индийцев, сохранилась в качестве прикладной науки вплоть до наших дней, порождая современных святых, малая часть которых считается достойными называться совершенными святыми или архатами. Поскольку вопрос о том, Какое толкование доктрины перерождения следует считать правильным у народов Востока, поддерживающих эту доктрину, остается открытым, приходится признать, что ответ на него в высшей степени неоднозначен. Соответственно, в данном разделе мы попытаемся подвергнуть обе интерпретации тщательному анализу и, если это возможно, прийти к здравому заключению, чтобы изучающий мог правильно разобраться в важнейшем учении, лежащем в основе Бардо-Тхёдол. При этом, как нам представляется, желательно воспользоваться данными западной науки, имеющими отношение к указанной проблеме. По нашим сведениям, посвященные, придерживающиеся эзотерической интерпретации, неизменно следует указанию Будды, содержащемуся в Калама-сутта из Ангутара-Никая, а также в индуистских трудах по йоге. Он учил, что не следует признавать истинность доктрины, пока она не будет проверена, и истинность ее будет доказана, пусть даже такая доктрина записана в писаниях. Поэтому посвященные считают, что священные тексты, будь они написаны на пали, санскрите, тибетском или других языках, не представляют собой истины в последней инстанции и вполне могут излагать эту или другие доктрины ошибочно или искаженно. Экзотерическая интерпретация состоит в том, что человеческий поток сознания то есть человеческое жизненное течение, не только может, но очень часто совершает перевоплощение в низших существах непосредственно после пребывания в человеческой форме. Эту интерпретацию признают все буддисты, как северный, так и южный школ, равно как и индуисты. Ссылаясь на священные книги, они неизменно рассматривают ее как неопровержимую. Их толкование, основанное на авторитете письменных источников и на непроверенных теориях, не посвященных в учении йоги-гуру и священнослужителей, которые считают буквально толкуемые письменные источники непогрешимыми, в настоящее время считается ортодоксальным. Вне всякого сомнения, Бардот Хёдолл если читать его буквально, передает экзотерическую интерпретацию, однако ей можно противопоставить интерпретацию эзотерическую. При этом мы будем опираться на авторитетное мнение различных философов, как индуистских, так и буддистских, от которых редактор получил следующее разъяснения «Человеческая форма, но не божественная природа в человеке, Это непосредственный результат развития наиболее примитивных форм жизни, направляемого постоянно растущим и постоянно изменяющимся течением жизни. При этом сознание, которое образно можно назвать семенем жизненной силы, связанное с каждым чувствующим существом или влияющее на него, по своей сути, имеет психический характер. В качестве такового оно является развивающимся принципом, принципом непрерывности, принципом, способным приобрести знания и понимание собственной природы, принципом, чья нормальная цель – просветление. Физическое семя растительного или животного организма, даже семя человека, способно воспроизводить только подобный же организм, И если то, что образно можно назвать психическим семенем жизненного потока, и что увидеть нельзя, принадлежит человеческому существу, то оно не может возродиться в теле чуждым его развившимся характеристикам, не может влиять на него, не может быть с ним связано, как в этом мире, в Бордо, так и в любой сфере или мире сансорического существования. Это закон природы, управляющий проявлением жизни, такой же незыблемый, как закон кармы, который приводит его в действие. Таким образом, невозможно, чтобы человеческий жизненный поток вошел в физическую форму собаки, птицы, насекомого или червя, поскольку это было бы, скажем, то же самое, что переместить воды озера Мичиган во впадину, занимаемую водами озера Келарни, или, как сказали бы индусы, как поместить в русло Ганга воды Индийского океана. Если речь идет о различных видах цветущих растений, яблок, овощей, пшеницы или животных, выведенных в результате селекции, то, конечно, при отсутствии должного ухода за ними, они могут начать проявлять признаки вырождения. Однако в течение нашего периода эволюции, по крайней мере, насколько позволяют судить данные науки, ни одно цветущее растение не выродилось настолько, чтобы превратиться в яблоко или в зерновую культуру. Также ни один вид животного не превратился в другой. И вырождаясь, человек может превратиться лишь в дикаря, но никак не в животное или растение. Что касается невидимых человеческому глазу процессов, влияющих на жизненный поток, то здесь эзотерические учения совпадают с учениями древнегреческих и древнеегипетских мистиков, утверждавших, что как внизу, так и вверху. Это говорит о существовании одного гармоничного кармического закона, управляющего с непоколебимой и беспристрастной справедливостью как видимой, так и невидимой деятельностью природы. Отсюда следует вывод, который делают восточные сторонники эзотерической интерпретации. Процесс движения вперед или регресс, движение назад – вот альтернативы, существующие внутри сансары. Третьего – неизменного нейтрального состояния бездеятельности не дано в пределах любой из сфер существования и прогресс и регресс могут заставить жизненный поток преодолеть границу этой сферы только лишь поэтапно как движение вперед так и движение назад это временные процессы проходит вечность прежде чем огненный туман превратится в затвердевшую планету Просветленный – это редкий плод неизвестных мириад воплощений, и человек, высший из животных существ, не может за один раз стать самым низшим из животных существ, какими бы чудовищными ни были его грехи. Только лишь по истечении бесконечно долгих веков постоянного движения вспять жизненный поток, являющийся сейчас человеческим, может перестать быть человеческим. Его человеческие составляющие атрофируются или переходят в латентное состояние из-за отсутствия практики, во многом точно так же, как неиспользуемый орган тела может потерять свою функцию в результате атрофии. После этого, перестав быть кинетический и всего лишь потенциально оставаясь человеческим, Так же, как собака, лошадь или слон потенциально, но не кинетически являются людьми, жизненный поток может уйти назад в нечеловеческие царства. И обычно это делает. Откуда он может снова начать подниматься вверх к человеческому состоянию или продолжать опускаться в те сферы, которые находятся даже ниже сфер животного мира. Покойный лама Казидава Самдуб Переводчик этой книги сделал по этому поводу дополнительное замечание. 49 дней Бордо символизируют века эволюции или вырождения. Умы, способные постичь истину, не опускаются в более низкие сферы существования. Доктрина «переселение человека в нечеловека» применимо только к низшим или чисто животным составляющим человеческого принципа сознания, ибо сам узнающий не может ни воплотиться, ни перевоплотиться, это делает наблюдающий. В Бардо Тхёдол показано, что усопший движется вспять шаг за шагом, опускаясь во все более низкие состояния сознания. Каждый шаг вниз предваряется обморочным погружением в бессознательное. И, возможно, то, что составляет его ментальность на более низких уровнях Бордо, это какой-то ментальный элемент или сочетание ментальных элементов, ранее составлявших часть его земного сознания, отделившегося во время обморока от более высоких или более духовно просветленных элементов этого сознания. Такую ментальность не следует рассматривать как равную с человеческой, ибо она, по-видимому, просто тусклое, смутное отражение человеческой ментальности усопшего. И, возможно, именно нечто подобное инкарнируется в животных телах, если это действительно происходит в буквальном смысле. Эта предложенная переводчиком теория представляется необычайно интересной, ибо он высказал ее, совершенно не подозревая о ее сходстве с теорией, поддерживающейся эзотерический, египетскими жрецами и экзотерический, записанной Геродотом, который, очевидно, учился у них в монастырской школе в Гелиополе. Исходя из писания Геродота и других древних греков и римлян, мы приходим к следующему краткому выводу. Считалось, что человеческая душа пребывает в состоянии после смерти в течение периода, составляющего 3000 лет. После того, как то человеческое тело, которое она занимала на момент смерти, распалось, его составляющие образовали тела животных и растений, переселяясь из одного в другое в течение трех тысяч лет. В конце этого периода душа собирает вместе идентичные частицы материи, которые постоянно переселялись таким образом и составляли ее бывшее земное тело на момент смерти, и из них заново строит, по привычке как птица, свое гнездо, новое тело, и заново рождается в нем как человеческое существо. Сравни. Геродот 2.123. Лукреций. «О природе вещей» 3, 843, 861. Как и другие древние историки и философы, Геродот отказывается раскрыть высшие или эзотерические учения, лежащие в основе античных мистерий. Ночью на этом озере, находившемся на священной земле храма в Саисе, египтяне устраивают представления, описывающие его приключения. то есть приключение в символической форме, рассказывающей о рождении, смерти и воскрешении Осириса. Причем его имя Геродот не называет, ссылаясь на то, что, по его мнению, это было бы богохульством, которые они называют мистериями. Об этих делах, однако, хотя я и ознакомлен с ними во всех подробностях, я должен, как посвященный, хранить строгое молчание, что касается таинств, диметры отмечавшихся в Элевсии в Греции, которые греки называют тесмофорией, я также с ними знаком как посвященный, но не стану о них упоминать, кроме как в той степени, в какой это можно сделать, не проявляя неуважения. В настоящее время археологическими и другими исследованиями доказано, что мистерии были символическими театрализованными представлениями доступными только для посвященных и неофитов готовых к инициации и иллюстрировавших повсеместно распространенные эзотерические учения связанные со смертью и воскрешением то есть перерождением между что доктрина переселения человеческой души в тела животных если она вообще находила воплощение в этих представлениях, не была предназначена для буквального понимания, а именно так, как ее воспринимали непосвященные, но должна была пониматься символически, как в государстве Платона подробная ссылка, на которую следует далее, сравни Геродот, второе, страница 122. В упомянутом отрывке Геродот дает символическое описание сошествия в аид и возвращение в человеческий мир царя архам в чью честь по этой причине египетские жрецы учредили празднество которое очевидно по своей сути было праздником перерождения наиболее древний аналог этого верования из известных науки письменных источников содержатся ригведи мандала десять сукта сто где, судя по разъяснению Саяны, в своем комментарии у Антхарведе, 19 мальчик, упомянутый в тексте, это тот же мальчик Начекетас из Тайтирия Брахмана, который побывал в Ямалока, царстве Ямы, царя мертвых, а затем вернулся в царство людей. То, что это древняя легенда о загробном мире, эзотерически мир, Воспринималось как учение о перерождении, подтверждается древней Кадха Упанишадой, где история о Начекетосе используется в качестве литературного средства для передачи высших ведических учений, касающихся рождения, жизни и смерти. В манускрипте XIV века, написанном на старо-яванском языке, Приводится очень похожая легенда о загробном мире, в которой владыка Вайрачана приказывает Якше кунжаракарне отправиться в царство Ямы посмотреть, что уготовано грешникам. Эта версия представляет особый интерес, поскольку в ней отражено учение, сродни тому, на которое ссылаются греческие и римские авторы, о тысячелетних периодах переселения души в растения животных и неполноценные человеческие существа перед повторным рождением в человеческом теле, свободным от кармических пороков. В ней упоминается также, что из царства Ямы Пурновиджая был отозван в мир людей, легенда о Кунджа Ракарне, профессора Керна, переведенная с голландского госпожой Л. атомас в Индиан Антикварий. Бомбей, 1903, глава 32, страница 111-27. Эта теория, после внесения некоторых необходимых поправок, помогает пролить свет на символическую или эзотерическую интерпретацию доктрины перерождения Бордо. В качестве дальнейшего обоснования своей точки зрения, применимой как к высшему индуизму, так и к высшему буддизму, сторонники этой интерпретации указывают, что еще до окончательного распада человеческого тела в момент смерти происходит беспрестанная трансмиграция атомов тела. Считается, что до тех пор, пока тело остается сосудом, содержащим принцип сознания, оно полностью обновляется каждые семь лет, и даже тогда когда составляющие физического человека таким образом трансмигрируют через все органические и неорганические царства, а разум остается неизменно человеческим в течение краткого цикла одного периода жизни он остается человеческим в течение более длительного эволюционного цикла, то есть пока не достигает конца всей сенсорической эволюции а именно просветление в нирване. Это эзотерическое учение можно буквально изложить следующим образом. Материя в ее разнообразных состояниях, твердом, жидком и газообразном, общее как для человеческого мира, так и мира более низких существ, постоянно трансмигрирует. То, что является специфически человеческим и специфически животным, Таким и остается в соответствии с законами природы, устанавливающими, что подобное притягивает подобное и производит подобное, что все силы постоянно следуют путем наименьшего сопротивления, что высокоразвитые составляющие сознания, связанные с комплексным человеческим сознанием, не могут быть уничтожены мгновенно, но для их дегенерации, окончательного уничтожения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 Бомбей, 1903, глава 32, страница 111-27. Соответственно, эзотеристы считают ненаучной веру в то, что человеческий жизненный поток или принцип сознания может реинкарнироваться в теле низшего существа в течение 49 дней после выхода из оболочки человеческого тела, как это считают эзотеристы которые понимают буквально доктрину перерождения, предлагаемую Бордот Хёдол